Глава 4, фрагмент 17. Часть основы получает энергию. Перезагрузка. Расчетное время – секунда. Перезагрузка выполнена. Все обязанности по-прежнему остаются за объектом ЦЭТАП. Передача обязанностей возможна либо прямой командой объекта ЦЭТАП, либо при подключении части основы к основе, потому что только основа имеет безграничные полномочия. Начинается процесс расконсервации части основы, Расчетное время — 1 час 6 минут 12 секунд. «Установить модули регенерации на объекта Цетапа Никита!» — довольно громко рыкнул медведь. Пол подо мной завибрировал, из него вылезли жуткие белые щупальца, сошлись на груди, свились в приличный клубок, растеклись, слегка чем-то укололи, а затем, словно молоко, разлились, снова став полом, но команду они выполнили. «В районе солнечного сплетения у меня теперь установлен прибор с тремя индикаторами». Горят только два, красный и желтый. Цвет третьего наверняка зеленый, но вряд ли мне удастся узнать это, потому что обозначает он, скорее всего, то, что объект здоров, а этим я похвастаться не могу. Ног вообще не чувствую, словно их нет, и все, что ниже пояса, тоже не работает. Возможно, Скарг сломал мой позвоночник. Медведю достался точно такой же модуль регенерации, только прикреплен не на грудь, а на спину. Выглядит сетап неважно. Целый пласт кожи вместе с шерстью слез с правого плеча, оголив мышцу, из которой немножко сочится кровь. Что-то плохое случилось в анабиозе с ним. Или это всего лишь последствия огромной по времени спячки? Все же 17 миллионов, не 17 лет. «Новая команда!» — заурчал медведь. «Остановка времени на 29 минут и 41 секунду. Масштаб временного тормоза — зал управления частью основы. Выполнить!» «Уточнение. Временная остановка отключит основное питание, и вследствие этого произойдет остановка расконсервации, а также возникнут нежелательные процессы». Словно раскатом грома прошелся по пространству зала повторный приказ. «Выполнить!» Ничего не произошло, но голос отчитался. «Остановка времени выполнена. Временной промежуток, во время которого время будет оставаться остановленным, равен 29 минутам и 41 секунде». Команды прерывания или продления могут быть выполнены. Особая информация, энергии, которая располагает часть основы в данный момент, может не хватить на более долгие временные промежутки. Помните, объект цитап что все относительно. Останавливать время надолго чревато. «Я помню», — устало сказал цитап «Не нужно говорить о временных парадоксах тому, кто обнаружил и изучил их большую часть. Отключись. Понадобишься — услышишь». Бесполый голос не ответил, но медведя он слушается. Беспрекословно. Возможно, меня тоже слушается, ведь говорил же о каких-то ограниченных возможностях. Еще о том, что я причастен к основе, твердил. Много инфы был, но большая часть — просто слова, ничего не значащие для неподкованного знаниями. Я просто кусок мяса, лишившийся всего. «Для начала я объясню тебе самое главное». Тихо заговорил медведь, сумев сесть напротив лежащего на полу меня. «На твоей груди находится устройство, которое можно назвать регенератором. Поддерживать жизнь оно способно, но вылечить нет. Скарг слишком сильно искалечил тебя, и полное выздоровление под сомнением даже с возможностью нашей медицины, которая сейчас недоступна. Весь позвоночник и часть нижних органов просто в однородную массу превратились. Индикатор красного цвета тому подтверждение». Жёлтый говорит о том, смерть пока далеко. Начнёт моргать, считай, что скоро сдохнешь. Насчёт лечения. Проще вырастить новое тело, но комбайна, способного это сделать, а затем перенести сознание в наличии нет, так что жить тебе не светит. Есть только этот зал, зовущийся Центром Управления частью Основы, но сейчас он существует отдельно от времени, поэтому доступен самый минимум возможностей. Если очень кратко... то ты, Никита, в ближайшие полчаса не умрёшь и даже боли чувствовать не будешь. Со мной дела обстоят хуже, потому что я сам по себе сложнее и больше, а также повреждения имею, значительно превосходящие твои. Если коротко, моё тело разлагается при жизни. Несовершенство анабиоза, чёрт бы его побрал. Мне осталось чуть больше тридцати минут, а затем наступит смерть. Не страшно. Успею сотни раз успевал... Медведь помолчал секунду, а затем снова заговорил, на этот раз быстро-быстро. «Всё сейчас происходящее уже случалось не раз и даже не десять. Позади сотни возвращений во времени, но решение я так и не придумал. Знаю о тебе всё, Никита. Каждый раз повторяю одно и то же, стараясь сохранить жизнь тебе и твоему другу, но одного изменить не могу. Скарго. Он непредсказуем. Что бы я ни делал в тот короткий промежуток времени, что даётся мне после выхода из анабиоза и возвращения памяти, главное не под силу». «Скарг тоже выходит из анабиоза и творит то, что пожелает. Раз за разом ты и твой друг приходите, активируете часть основы, пробуждаете меня из Скарга, чтобы снова погибнуть. Нет конца и края петля времени, которую мне приходится запускать снова и снова, чтобы найти оптимальное решение. Остаться живыми — так оно зовётся. Шансы у меня минимальные, но они есть». «Величественная случайность, заставляющая происходящие колебаться каждый раз и тщательный просчет ситуации в каждой новой петле времени на моей стороне. Жаль, что реального времени не хватает, поэтому я поспешу и введу тебя в курс дела. Первая — теория. Я цитап представитель разумной цивилизации медведей. Моя должность — капитан одной из частей основы. Сама основа — это не корабль». Тебе будет сложно понять, потому что твой язык примитивен в сравнении с моим и даже базовым языком основы. Основа — это коллаборация двух враждующих разумных видов — людей и медведей. Основа — проект, созданный нашими расами для прекращения тысячелетней вражды, вводная в истории моей цивилизации и людской. Пять тысяч лет — столько мы и люди существуем на своей планете. Два материка — две расы. Вначале, когда не знали о существовании друг друга, развивались медленно. Стоило освоить дальнее плавание и найти соседний континент, началась война, которая после никогда не прекращалась. Она подстегивала прогресс, заставляла развиваться, не давала отвлекаться на бессмысленное. Мы делали открытие, совершенствовали оружие, покоряли космос, но не забывали про главное — бить врага, которым являются люди. Они, в свою очередь, били нас. Я пришел в мир, или, по-вашему, родился, на четвертом тысячелетии войны. и стал свидетелем грандиозного открытия, расшифровки и контроля ДНК. Это был прорыв. Жаль, что недолгий, потому что люди тоже получили наше открытие. Шпионаж был, есть и будет. В нашей речи есть одно понятие, и оно зовется догмой. Догма — положение, принимаемое слепо на веру без доказательства. У нас, разумных медведей, как и наших противников, людей, тоже были свои догмы. Одна из них — враг останется врагом навсегда, что бы ни случилось — Тысячи лет нашего существования так было и так останется. Люди убивают медведей, а медведи — людей. Своего рода религия, потому что в Бога мы не верили. Люди тоже в него не верили. Считали, что появились в ходе эволюции. Мы тоже так читали, пока не сделали открытие в сфере ДНК. Тогда и стало понятно, что истинное происхождение узнать не светит. Порог, запрещающий опускаться по родовой памяти ниже определенного уровня, так никто и не переступил. Ни медведи, ни люди. Кто и зачем нас создал, загадка которую не разгадать. Вам с этим повезло, вас создали мы. Осваивание ближнего и дальнего космоса шло огромными скачками. Война тоже набирала обороты. На родной планете, в локальном виде, строго в специально отведенных для этого зонах и с жесткими ограничениями, чтобы не вредить планете. В космосе почти без запретов в особых зонах. Там даже до применения оружия, выжигающего в ноль поверхности колонизированных планет доходило. Мы поделили космос так же, как и родную планету, выделив в нем зоны покоя и боевых действий. Если вначале, когда узнали о существовании друг друга, люди и медведи бились за право господства на планете, то спустя тысячи лет все изменилось. Война стала для нас игрой. Злой, беспощадной, несущей смерть и разрушение, но игрой. В этой войне не могло быть победителя, потому что цели полного уничтожения давно не ставилось. но и остановить войну мы не могли, так же, как верующий не может отказаться от Бога. И все же решение нашлось. Решение — создание основы. Дерзкий эксперимент, который должен был доказать обеим расам мирное существование тоже возможно. Зоны сотрудничества — особые территории на планетах, где люди и медведи могли вести совместную деятельность. Война не прекращалась. Но сотрудничать отдельным особям она не мешала, и именно такие особи, их можно назвать группой отчаянных авантюристов, стали разработчиками проекта «Основа». Суть проекта — набрать равное количество представителей обеих рас, провести вмешательство в их ДНК, поместить на корабль, а затем отправить в неисследованную зону космоса. Отправить не только в пространстве, но и во времени, примерно на полтысячи лет назад, но с инструкциями. «Основа» была воспринята по-разному. Большая часть обеих рас отреагировала безразличием, которое давно стало верным спутником людей и медведей. Менять тысячелетний уклад желающих было мало, но нашлись и те, кто отнесся к проекту с энтузиазмом, хотя негатива было примерно столько же. Считай, что поровну. Проект долго находился в стадии заморозки, а затем оттаял и получил высокую популярность, что вызвало разгон, так и осталось неясным, но основа получила право на жизнь. Настало время осуществления задуманного. Почти сто ваших лет, миллионы работающих над проектом людей и медведей, немыслимое количество затраченных ресурсов — это была она, основа. Я был одним из ее создателей, чтобы потом стать непосредственным участником. Наши законы запрещали многое. И законы людей тоже. Нерушимые запреты обеих раз вмешательство во время и вмешательство в ДНК. В прошлом на этом поприще было совершено множество ошибок. поэтому технологии содержались под строжайшим запретом. Основу запрет не коснулся, она была выше его. Возможно, именно благодаря попиранию законов проект выжил. Хаос — неотъемлемая частица разума. Нарушение законов — стремление к хаосу. Попав в основу, я подвергся изменению. В мою ДНК нагло влезли и стерли из нее ненужное, никакой вражды с людьми. Чтобы заполнить пробелы родовой памяти, хранящейся в ДНК, «Была выдумана дружба. По сути, я и такие же, как я, будь то люди или медведи, получили новую память, выдуманную. Главное получилось. Ненависть, передаваемая на генетическом уровне, ушла. Нет войне, да миру. Перемещение во времени к моменту реализации проекта для нас было обыденностью, и создание корабля, способного сделать это в неисследованный район космоса, всего лишь дело времени». но корабль требовался совершенно иного плана. Перемещение в пространстве — лишь часть задачи, так как требуется еще и временной скачок. В прошлое нам пришлось создать что-то новое, до ныне не существовавшее даже в концепции. Гениев это не остановило. Впервые в истории появился самый огромный корабль, способный не только к путешествиям от галактики к галактике, но и к разовому прыжку на рекордный временной промежуток. Размер был поистине велик — Сотни раз крупнее самого большого корабля, построенного ранее. Все из-за временного перемещения. Оно требует колоссальную энергию. Почти 90% корабля занимали хроноустановкой и питающие ее модули. Время старта основы приближалось. Я был в числе капитанов одной из частей основы. Части — это не только различные многочисленные модули корабля, но и участники проекта. скарка я — своего рода элита, высшее звено иерархии. Наши непосредственные задачи контроль перемещения к новой планете и ее последующего заселения. Старт прошел в штатном режиме. Громадина поплыла по космосу, сумев развить скорость в несколько сотен раз превышающую скорость света. Нужда в управлении пропала, и все погрузились в анабиоз. Несколько десятков лет, и нужная точка космоса была достигнута. Интеллект-система вывела из анабиоза часть команды. Пришло время уходить в прошлое.